Параграф 8. Характеристика фигур. Состав модусов каждой фигуры определяет ее особые правила, а именно, первая фигура. Большая посылка должна быть обязательно общей, а меньшая – утвердительной. Возьмем такое умозаключение, где меньшая посылка – отрицательная. А. Во всех городах за полярным кругом бывают белые ночи. Е. Ленинград не находится за полярным кругом. Е. В Ленинграде не бывает белых ночей. Но в Ленинграде бывают белые ночи. Вывод в нашем примере получился неправильный, так как оказалось нарушенным правило первой фигуры. Смотрите третье правило силогизм. Вторая фигура. Большая посылка должна быть обязательно общей, а одна из посылок отрицательной. Из этого следует, что заключение по второй фигуре всегда отрицательное. Согласно этому правилу, невозможно было бы такое умозаключение. Все металлы проводят электричество. Данное вещество проводит электричество. Данное вещество – металл. Такой силогизм был бы неверным, так как в нем нарушено правило второй фигуры. Смотрите второе правило силогизма. Третья фигура. Меньшая посылка должна быть обязательно утвердительной, а заключение частным. Таковы правила фигуры силогизма. Эти правила фигуры являются применением к фигурам общих правил силогизма.